И у него окончательно испортилось настроение. Может, нынешние правители его республики решили, что не стоит привозить столь неприятного беглеца обратно в Баку? Может, его просто ликвидируют прямо здесь, на месте? Нет, этого быть не может. На такой скандал никто не пойдет. Хотя, почему не пойдет? Кто он такой? Тоже мне диссидент... Типичный воришка и мелкий делец. Гасанов даже всхлипнул от такой характеристики, которую дал сам себе в порыве откровенности. Но минутная слабость прошла, и он, уже выпрямившись на заднем сиденье, нахмурился. Кто посмеет убить его, Мурада Гасанова, крупнейшего финансиста, промышленника, депутата, правда, разогнанного, но все-таки Верховного Совета Республики. «Выходите из машины», — сказал его похититель. Рядом с машиной уже стояли двое. Гасанов обратил внимание, что все они были довольно молодыми людьми, с хорошей выправкой и спортивными фигурами. Ионидис тоже обратил на них внимание. Как и Гасанов, он пытался вычислить, кто и зачем их похитили. Как и Гасанов, он не понимал, куда их везут, но предпочитал молчать знаю что в подобных случаях лучше не нервировать своих похитителей. Они вышли из автомобиля и, войдя в старый дом, поднялись на второй этаж. Их ввели в комнату, где стояли два стула, и разрешили сесть. Напротив стоял стол с тремя стульями. Господи! Снова испугался Гасанова. Неужели они будут судить нас прямо здесь? За их спинами стояло двое людей, один из которых был их похититель. В комнату стремительно вошел седой человек невысокого роста с какой-то комичной бородкой и длинными усами. На носу большие толстые очки. Именно на носу они все время спадали вниз. Старичок удобно устроился за столом, Оправил очки, неожиданно спросил сильным красивым голосом: Как вы себя чувствуете, господа? Очень плохо, сразу ответил Гасанов. Почему нас арестовали? На каком основании? Вас не арестовали. Вас просто попросили приехать сюда. Наставив на нас пистолет, напомнил Гасанов: «Иначе вы могли отказаться?» — улыбнулся ему собеседник. «И правильно бы сделали. Кто вы такой?» «Почему вы нас арестовали?» — перешел на Крин Гасанов. дал ему возможность покричать, старичок обратился к его напарнику. «А вас, господин Пападополос, не интересует мотивы задержания? Или будет лучше, если я буду называть вас господин Ионидис?» Этого было достаточно, чтобы грек сразу оценил ситуацию. Вычислить его имя не смогли за шесть месяцев в Баку. Не помогли даже запросы во Францию и в Турцию. А этот человек назвал его настоящее имя таким спокойным будничным голосом, словно сказал нечто само собой разумеющееся. Так просчитать ситуацию мог специалист только высочайшего класса. В мире были две-три разведки, которые способны вычислить его настоящее имя. ЦРУ, Моссад, КГБ. Но ведь КГБ уже не существовал. Увидев этого старичка, Ионидис подумал, что КГБ восстановили за время его пребывания в тюрьме. «Называйте меня первой фамилией», — попросил Ионидис. его пребывания чтобы не слишком смущать вашей осведомленностью. «Договорились», — улыбнулся старичок. «А теперь поговорим с вами, господин Гасанов. Я ведь не ошибся, вы — Мурат Гасанов, бывший депутат бывшего Верховного Совета, бывший заместитель министра местной промышленности, руководитель сети подпольных цехов от Махачкалы до Ленкарани, основатель коммерческого банка «Вахтад», Имейте несколько своих ресторанов в связи с Украиной и Узбекистаном. Перечислять все Не надо.